«Если вы опустите подол своей юбки, мисс, то я смогу войти и сообщить кое-что важное». Девушку подбросила на диване от неожиданности. Опять командор подкрался незаметно и застал врасплох. «Простите, ваше превосходительство. У вас не очень хорошо получается искреннее раскаяние, мисс», усмехнулся Лассар, усаживаясь рядом. «Обживаете новое обиталище?» «Понемногу, милорд». «Это правильно, потому что вы, отны, не будете проводить в этом кабинете большую часть жизни. Практически столько же, сколько и я. Вы удивлены? Вы же именно этого хотели, нет?» Ни для кого не секрет, что у Лосара Урграйна не было даже видимости частной жизни. Дома он ночевал эпизодически, Свет выходил по долгу службы и жил только работой. Лолил призадумалась, хотела ли она всю жизнь посвятить тайной службе. Честно-честно-причестно, тут и думать нечего. Разумеется, да. Разве можно после десяти лет свободы, опасности и приключений возжелать жизни обычной домохозяйки, пусть даже в компании с грифом Девраем? Поэтому вместо ответа девушка уточнила. «Вы думаете, я справлюсь, милорд?» Я уже достигла нужного уровня. Однажды Лорд Джейвич сказал мне относительно вас. Вернее, дал указание повысить мисс Лор до следовательской работы в тот же день, когда она самостоятельно примет важное решение и по итогам готова будет нести всю полноту ответственности за сделанное. Понятия не имею, как он сумел разглядеть в вас такой потенциал, тогда как я, признаюсь честно, Никогда не верил, что вы подниметесь выше полевого агента-актора. По всей видимости, его высокопревосходительство умеет читать в душах. Сдержанно улыбнулась мисс Лур и осторожно добавила. «Надеюсь, он вернется к нам живой и невредимый». Изумление призрачной тенью мелькнуло в узких глазах командора. Скользнула маленькой водяной змейкой, И было поглощено гораздо более сильным чувством удовлетворенности. Вот и еще одно доказательство, что Рос не ошибся с этой подзаборной девчонкой. К слову, чуть не забыл, ушлый капитан Деврай вчера объявился в столице. Думаю, что не только по вашу душу он примчался экспрессом из фахагила. А следовательно, мистер Сермат тоже здесь, закончила. Заласар, новоиспеченный следователь тайной службы. «Там, где Гриф, там и Феймрилл, а где она...» «Там и наш настоящий лорд Джейвидж!» Облегченно рассмеялся командор. «Мне уже нравится с вами работать». «Взаимно, милорд!» «Так действуйте, мисс Лор. Вам, как говорится, и карты в руке. Принимайте временное командование, а я пойду высыпаться». До открытия выставки осталось менее двух суток. Хотелось бы оставаться в приличной форме. Ургран сделал пальцами порхающее движение, как бы прощаясь. Но уже на самом пороге остановился и обернулся, как в трудовым энтузиазмом подчиненной. Кстати, а что бы вы предприняли в отношении наших подозреваемых, мисс Махавир и почтенных метров, обладая всей полнотой власти? Сделала бы все возможное и невозможное, чтобы на начало выставки они и носы не смели высунуть из своих домов. Стоило бы мэтру Глейру или мисс Махавер выглянуть в окно, а там от акторов по улице не протолкнуться. Хм, спасибо, мисс Лур, я уже отдал похожий приказ. И выскользнул прочь, адресовав девушке на прощание самую лукавую ухмылку за всю историю тайной службы. Какой замечательный мужик! Подумала с грустью Лалил. Жаль, зануда и однолюб. Непринужденной обстановка, царившая во время ужина, показалась разве что Кайру Финскотту, как самому юному и неопытному из всей компании. Замерным стуком столовых приборов о фарфор и легкой беседой ни о чем, он не заметил подчеркнутой сдержанности мистер Сермаат, так и не оторвавшей взгляда от тарелки, неестественной вежливости лорда Джевиджа, угрюмого сарказма профессора и сдержанного хладнокровия сыщика. Оно и понятно, чудеса кончились, а впереди все ждут гораздо менее романтичные испытания и вовсе не на прочность и стойкость. Их-то как раз предостаточно и с некоторым избытком. Вместе с вернувшим себе память лорд-канцлером воскресло и острое чувство неприязни, столь тщательно культивируемое Фэмрил все предыдущие шестнадцать лет. Она сумела полюбить искалеченного, но не сдавшегося Джевидджа, человека сильной волей, добрым, хоть и непростым нравом и потрясающей улыбкой, с которым так замечательно молчать, глядя на огонь. Но, к величайшему сожалению, его больше нет. Вернее сказать, он тщательно зумурован в гранитном саркофаге под названием «Канцлер Империи». И еще неведомо, выживет ли там внутри каменного ящика долгов и обязательств живой роз. А вдруг уже умер? Профессора Коренея накрыла очередная волна разочарования в жизни. Толкновение с подлинным чудом, прикосновение к древнему волшебству – поколебала святую веру Ниала в правильности собственного выбора. А правильно ли было отречься от части самого себя, отказаться от чего-то, неспосланного извне, от дара, от судьбы? Моки сомнений и неудовлетворенности коренный претерпевал многократно и воспринимал их как неизбежную и закономерную расплату за предоставленную возможность самому избрать жизненный путь. Зря, что ли, всетворец столь щедро даровал смертным право выбирать и судить по совести. Но, положа руку на сердце, часто ли они пользуются этой привилегией? Пренебрежительно мало. Оно ведь проще простого катиться по удобной, наиженной предками клее. Если ухабы, то как у всех. Если повороты, то с подписанными указателями. Если остановки, то по расписанию. От рождения к смерти, через детские шалости, первую любовь, прибыльное дело, достойную жену, семью, детей и внуков. И ничего тут нет страшного или глупого. Даже если человек лежа на смертном одре сможет сказать «я честно жил и вырастил замечательных детей», то это дорогого стоит. Однако же далеко не каждому даровано такое счастье. Нялкоренный сломал о макушку Хоквардского ректора не только мажеский жезл, но и судьбу, и всю оставшуюся жизнь регулярно получал повод гордиться собой, чтобы иной раз горько сожалеть об утраченном, а потом снова и снова убеждаться в своей правоте. И так без конца, по всей видимости, до самой могилы, обреченной сомневаться. А тут Прямо как на грех неспящий и великий Л, Полет над Эрфиреном и такая пронзительная, острая тоска по всему несбывшемуся, коего у каждого человека бездонные сундуки, а у отрекшегося мага втрое больше. Словно остань синял коренной полноценным чародеем, отросли бы у него крылья, чтобы лететь вслед за огнерожденными в их сокрытые горизонты в их забытые миры. Ох, дьяволова задница! Как же все это противно и невыносимо! Противно быть таким же беспомощным, как простые смертные, и невыносим вечный круг одиночества, с которого не сойти ни одному прирожденному магу, сколько бы жезлов он ни сломал и как бы искренне не отрекся. Вот и маялся многоуважаемый профессор Кореней сомнениями, точно невинный юноша на пороге веселого дома, И точно знал, верного ответа на его вопросы не существует в природе. Набиваться толпой в квартиру профессора, стесняя его совсем уже до крайности, было бы неразумно, с учетом того, что у Роса и Фэм теперь имелись собственные меблированные комнаты в доходном доме госпожи Полос, расположенном через дорогу. «Вот, возьмите!» – резко буркнул профессор и сунул в ладонь Роса склянку с бесцветной прозрачной жидкостью. «Смешайте со старым антидотом и выпейте сегодня вечером перед сном. И да поможет вам все творец, милорд!» «И как долго я буду спать?» – полюбопытствовал тот, близоруко разглядывая снадобье на просвет. «Как все нормальные люди до самого утра, а затем милость прошу ко мне на осмотр!» Заодно изложите мне свои прожекты относительно дальнейших своих действий. Или мы уже вам больше не нужны. Раздражение мэтра достигло своего апогея, щедро подстегнутая отличным знанием нравов и привычек властей придержащих. Джейдж недобрый загнул широкую бровь